И, наконец, есть еще одна версия – это сближение снизу. Мы говорили о сближении сверху, когда руководитель сам делает шаги навстречу подчиненным. Это вот то, что вы говорили. Есть еще сближение снизу, когда подчиненный сам стремится сократить дистанцию между собой и руководителем. Это может происходить в двух случаях основных. Первое – это рассчитанный ход. Ну, подчиненный стремится перейти на дружескую ногу с боссом, естественно, рассчитывая на то, что это выведет его из-под действий каких-то правил и позволит получить некие дополнительные блага, ну, как минимум, в виде снисходительного отношения к каким-то историям. А, но сближение может быть и по другим причинам, например, так называемый компанейский характер или искреннее уважение, когда Руководитель, ну, например, как может выглядеть сближение снизу? Рассмотрим такую ситуацию. Подчиненный приглашает вас, ну, не знаю, вместе посмотреть футбольный матч, попить пивка, например, да, или приглашает к себе на юбилей. Может такое быть? Вот на юбилей свой, свой там, жены, не знаю, там, кошки, собаки, да, неважно. Вот вас приглашают нечто. И вот, согласитесь, ситуация неоднозначная, да? Вот особенно, когда некое значимое событие уже Ну, пивка попить, там, футбольный матч, можно и отказаться. А вот теперь приглашает человек на день рождения, там, супруги, там, или юбилей свой. Вроде как, действительно, отказаться, значит, обидеть, да? Согласиться, создать не совсем однозначную ситуацию. И... Как может В чем может заключаться правильная модель поведения? К сожалению, опять выбор из наименьшего зла. Самый, наверное, простой способ, конечно, это отказаться от приглашения. Ну, то есть даже на юбилей. Ну, зло-то в чем? Человек обидится. Другое зло, что создается не совсем однозначная ситуация. То есть даже если вы искренне пришли к человеку с уважением, не желая его обидеть, То у других сотрудников может создаться иное мнение, да? И вот тут опять возникает вот эта поговорка: не останавливайся, завязываешь шнурки на грядке соседа. То есть не создавай прецедентов. А вот в этой идее нет ничего от ханжества какого-то, да? Просто нужно избегать неоднозначных ситуаций. Безусловно, на всякий роток платок не накинешь, да? Мы не можем запретить людям создавать какие-то демоверсии ваших отношений с кем-то. Но запретить создавать демоверсии и создавать дополнительные поводы, пиар-события так называемые, да, это разные истории. Я рекомендую руководителям не плодить пиар-событий и не сближаться с теми, кто вам даже симпатичен. Потому что бывает такое, да, вот есть человек, который вам чем-то нравится, да. И с этим человеком вы скорее пойдете на сближение. Ну, он отразу, там, не знаю, похож на вас в молодости или вообще интересный человек. С таким хочется сблизиться. К сожалению, руководитель должен искать близости вне рабочих стен. На работе же лучше иметь одинаковую дистанцию со всеми. Вне зависимости от симпатии антипатии. Понимаете, то, что мне человек нравится, это не значит, что он лучший сотрудник, кстати. Равно как и то, что он не нравится личностно, отнюдь не означает, что он худший сотрудник. Может такое быть? То есть человек мне психологически антипатичен, может быть, вполне эффективным сотрудником. И вот тут очень важно не путать, как в известном фильме, свою шерсть государства, не путать личные симпатии антипатии с тем, насколько этот человек эффективен. Руководитель же действующий рефлекторно, как правило, забивает в один компонент какой-то да, и не делает различия между реальным человеческим профессионализмом и его какими-то социо-психологическими качествами дистанция может сокращаться например в следующем если вы беседуете наедине с человеком да, вот там в процессе рабочей встречи вы можете ему дать какую-то дополнительную информацию вы можете ему чуть шире раскрыть какие-то скупки да? то есть вы можете ему вы можете позволить ему там задавать как-то больше вопросов вот этой темой можно вполне регулировать да? да да можно и так вас пригласили вы можете присылать подарок а Причем желательно не врать. Ну, сказать, знаешь, я не считаю возможным, но хорошо, что... Там. Но вообще, о дне рождения лучше знать и без приглашения. да И опять, если все-таки компании не принято дарить подарки, то и дарить подарок тогда не следует. Тут понимаете, вопрос вообще. То есть то, что вас пригласили, не повод дарить человеку подарок. вопросы зала. А если сотрудник делает руководителю подарок откажитесь и тут наименьшее зло опять правда обидеть человека отказом Но подчиненный должен тоже понимать что если он дарит руководителю вот подарок да еще не дай бог при всех он создать а если даже наедине он создает неоднозначную ситуацию ну согласитесь что найду соживающие расценить это по-разному я прав и опять это сейчас создание повода для инсинуации да, и, к примеру, я принял подарок, спасибо большое, кто-то может подумать, ага, значит, ему надо дарить подарки, он их принимает, да, значит, вот так вот можно заслужить его благорасположение. Человек подарил искренне, он не имел в виду что-то покупать, но другой человек для себя думает, ага, он берет, значит, ему можно что-нибудь подарить, да, ну, не на день рождения, господи, мало ли поводу вам что-то подарить, да, я узнал, что вы там любите курить трубку, я вам подарил дорогую трубку, да, вы знаете, вот хобби, я тоже люблю трубки. Дело в том, что По большому счету безусловно можно сблизиться с человеком и не изменять требования но большинство людей это довольно трудно поэтому я рекомендую держать ту дистанцию ну тут возникает целый набор проблем я сейчас перехожу к выводу давайте я так попробую постепенно пойти до да? в первую очередь для руководителя И есть еще одна история. Значит, проблема журавля и лисицы. Значит, во-первых, когда сближаешься, то зачастую возникает вопрос, чем кормить человека. потому что тебе нравится или тем, что он любит. Ну, вот журавль и лисица, да, там сложности некие возникают. Во-вторых, проблема смены ролей ожиданий. Смены, то есть, что значит смена ролей? Я должен сначала быть хорошим, потом становиться плохим. Тут проблема в первую очередь для меня. Во-вторых, смена ожиданий. Что это такое? Когда руководитель как бы хороший, человек волей-неволей ожидает каких-то благ. Ну, когда хорошая обстановка, значит, можно что-то не делать, можно быть необязательным. И когда руководитель проецирует эту тему и потом строит подчиненного, по сути, он нарушает его некие ожидания. Это держит шизофрейник. Зачем вам быть шизофреником? Меня устраивает. Нет, все, что вас устраивает, я раз в повторяю, оставляйте и не парьтесь сильно. Нет, да, я я ж... к тому приемлем или это как модель? Я нет, я пытаюсь объяснить почему. да Потому что не надо смущать малых сих. Есть такое еще понятие «не провоцируй». Да? То есть нельзя наказывать людей за то, что они недостаточно социально зрелы. да И очень важно не искушать. Вот я начал себя вести с вами хорошо, у вас создались ожидания. В итоге, ладно, мы оба дураки, но все-таки, поскольку социальная значимость у меня выше, то я должен понимать, что я сейчас искушаю малых всех. Потом я, оказывается, обманул ваше ожидания. Это ваше ожидание, вы, извините, сами виноваты. Но зачем мне провоцировать ситуацию? Вот о чем идет речь. Да, у руководителя очень важно, не искушай. Потому что вот понять, что мы можем пить пиво, я могу вас наказать, понять мне как подчиненному, это еще тот социальный пилотаж. И выдвигая такую планку мы на самом деле довольно жестко начинаем ну как бы отсекать тех кто в нее не попадает это серьезное усиление требований коллективу если ваш коллектив к этому готов если вы готовы еще и фильтровать этим ради бога на самом деле называется кто социально недостаточно зрел с пляжем стоит ли это делать ну опять вам решать пойм что вы ужесточаете требования вы поднимаете планку Я вот не сторонник некого искушения с наказанием тех, кто искушения не выдержал, если честно. Да? Опять может быть личный выбор. Вот эта смена ролей, смена ожидания, она мне трудна, и она искушает. И, наконец, два наиболее вероятных сценария, как я уже говорил, это мы либо со скрежетом зубовным, да не знаю что теперь делать, вот, потому что нам трудно теперь роль поменять, либо мы опять бьем человека, которого мы же совратили, грубо говоря. да Вот мы его развратили чем-то, теперь мы его же и наказываем. И что какие бы рекомендации я выдал? Рекомендация один – поддерживать ровно ту психологическую дистанцию, которая позволяет вам свободные безломки – Использовать весь арсенал управленческих компетенций. Итак, ответ на вопрос, какова должна быть дистанция? Такова, которая позволяет вам спокойно от бедра применить ровно тот инструмент, который вы полагаете уместным. Понимаете вот это идея? Как только вы полагаете, что нужно применить этот инструмент, но вас а значит дистанция неверна. И это касается и к партнерам. Да, вот. И, конечно, мы можем говорить о высоком пилотаже, когда человек пьет пиво, потом наказывает. Трудная эта тема. Увеличивайте дистанцию. Почему рекомендуется работать над теми людьми, которых вы можете уволить? Почему не рекомендуется брать детей, знакомых там и прочую историю? Почему? Да? Сколько раз ко мне обращались с вопросом, а вот нам нужен там менеджер по маркетингу, а знакомый там рекомендует свою дочку, там, да, она отлично, у нее там лучший балл, она закончила там НСАП там, да, или там Лондонскую бизнес-школу. Действительно человек великолепный. Я всегда спрашиваю: "Воля, сможете?" Ну, да, тот сам говорит, что если что. Я говорю: "Тот сам говорит, вы сможете, это не осложнит отношений?" Я говорю: "Вы уверены в этом?" Одно дело, он говорит: "Ты ее там строй", а другое дело, вы завтра говорите: "Ты знаешь, я решил твою дочь уволить". Это точно, говорю, не осложнит отношений осложнит, тогда не бери на работу. Все. Это меньшее зло, потому что взяв на работу, вы создаете тоже какую-то историю. Уверяю вас, все будут все знать через... Ничего в компании тайным не бывает. Вот сталкивались с таким феноменом, что все тайное в компании становится явным. Там ваши привычки, действительно ли вы сова или в спортзал по утрам ходите, или просто, простите, вчера чуть перегуляли, в компании знают, история с центральным бабуином, знают все. По тончайшим инструментам, по тончайшим мимическим поведением по набору закономерностей подчиненные всегда знают, что происходит на самом деле. Шифруетесь, скрываетесь. Плохо то, что если я говорю, что я задержался на деловой встрече, а на самом деле простить с бадуна то это плохо. Что там плохого? Ну, надо ли объяснять? Плохо. то что я вру, а вы знаете, что я вру. Я, например, сталкивался с темой многократно, которую проиллюстрирую простым примером работают два хороших друга, один руководитель, другой подчиненный, да, причем там не было никакой проблематики, да, но ну, не было какого-то амикошонства, понебратства, но работали и работали, и был конкурс проектов, и друг сделал лучший проект, который должен был выиграть в конкурсе, и вот руководитель попал в довольно сложную ситуацию, потому что не награждать лучший проект несправедливо, награждать лучший проект Ну, согласитесь, трактовок будет предостаточно. Да, и вот э, это просто, ну, наверное, самый простейший пример. Но такие примеры не столь явные, они всегда вокруг отношений растут, как некая ржавчина. Да? То есть, иными словами, слишком близкая дистанция, некие избыточно дружеские отношения, с кем бы то ни было и по какому бы праву, всегда усложняют управленческое поле. Я говорю об отношениях. Об отношениях, о сближении. Я вот недаром нарисовал вот эту странную картинку, да? Я говорю только об отношениях. О том, что ряд дружеских историй, да, или отношения, которые могут трактоваться как таковые, всегда усложняют самому руководителю в первую очередь свободу применения управленческих инструментов. И если не с этим человеком, то с другими людьми, понимаете? С этим может быть. Он все будет использовать там однозначно идеально. Все равно поле управления исказится и усложнится. То есть я просто к чему вас призываю? Понимаете, что делать, А более сложное управленческое поле требует и большего пилотажа в первую очередь. Поэтому в ряде случаев, как это не грустно, проще держать дистанцию. А дружить вне работы. Я говорю о оптим оптимуме. Да? Бывает куча исключений, но... Опять, пока понимаете, нет идеи что если с кем-то у вас дружеские отношения, это ничему не мешает, завтра надо прийти и их порвать. Еще раз говорю, оставьте все, что работает. Но если вы чувствуете, что там начинает мешать, к сожалению, вы окажетесь перед неименьшим злом. Да? Вот что делать? Обидеть, может быть, человека, да? или испортить корпоративный климат. И в этом случае опять, к сожалению, меньшее зло, что вы попытаетесь человеку объяснить свою просьбу, заранее готовые к тому, что человек может вас и не понять. Ну и, наконец, рекомендация 2. Дружеская атмосфера может быть либо допустимым побочным результатом успешной деятельности, либо одним из целенаправленно сформированных мотивов для подчиненных. При этом идея эта весьма сомнительна как в одной из приоритетных целей бизнеса, так и в роли основного средства для эффективной эксплуатации человеческого потенциала. То есть для меня всегда хорошее отношение – Допустимый побочный продукт эффективной деятельности. Или целенаправленное воздействие, мотивация подчиненных. Но это не основное целенаправленное воздействие, поверьте. И оно не главное. То есть я тут иду в дикий разрез с теми, кто рекомендует это как некий основной дезодорирующий эффект для всей компании. Да, этим надо использовать очень селективно. Это инструмент очень тонкий. Почему я рекомендую? да Пока не научились владеть, используйте осторожно или держите дистанцию. Проще будет. Ну, понятно, вы можете сказать, если я не буду это пробовать, я никогда этому не научусь. Начинайте пробовать, но по уму, в нужном месте, в нужное время. Да? Вот, используйте аккуратно, смотрите, что получается. И когда начнете использовать, приготовьтесь к тому, что вы можете смутить малых всех, и, возможно, кого-то из неправильно понявших и нечто о себе возомнивших, после этого придется сносить как не выдержавших эксперименты испытания близостью к телу шефа. Что ж, помните последствия, помните имеющий путь, да? вот, понимаете, за что беретесь. Почему я так на этом долго топчусь? Потому что близость, дистанцированность является одной из основных головных болей руководителя, с моей точки зрения. Да, я постарался так довольно подробно описать все вокруг этого возникающие бороды всякого рода. Основные оси, поверьте мне, которые мы сейчас будем проходить, они гораздо легче, проще, да, и там разобраться легче. А вот мы с вами говорили о близости и дистанцированности. Поэтому, извините, еще раз потопчусь. Рекомендация. Более длинная дистанция более эффективна, позволяет свободнее использовать управленческие инструменты и позволяет целенаправленно учиться селективно сокращать эти дистанции. В чем проблема, конечно, как вы понимаете, что мы уже находимся в каких-то спонтанно, сложившихся темах. Я прав? Что с ними делать? Ответ не знаю. То есть я далек от того, чтобы раздавать советы. Просто взвесьте это, насколько это мешает, насколько это серьезно Не начинайте косить очередями. То есть вы создавали что-то спонтанно, оно теперь выросло. То, что оно выросло, не виновато, то, что оно выросло, Но теперь все равно вам с этим разбираться. Не виновата не означает, это надо оставлять по принципу «мы все в этом виноваты». Вот это страшно для руководителя, что нужно завтра искоренять то, что сами создали. Имеете ли вы право? Да. Я вам скажу более обязанно с точки зрения эффективности бизнеса. Как это делать? С кого начинать? Вот это как раз и есть выбор. Главное не обрушиваться на врагов с карающим мечом правосудия. А? Главное понимать, там где главное зло, с кого начинать, кого строить, кого не строить, в какой форме это преподнести, предупреждать ли кого, не предупреждать ли кого. И тут опять возникает ситуация паршивых овец. Что значит паршивые овцы? Это те люди, которые уже не во благо используют сложившуюся близость. Дай бог, чтобы таких не было, но может быть такие есть. Надо ли этих предупреждать? Ответ не обязательно. Можно и нет. Потому что тут работает право вы создали, они воспользовались. Следует ли предупредить других? Наверное, следует. Кого да, кого нет, в чем как, сами разбирайтесь. Я не могу давать вот детальных советов, к сожалению, да? Я подсказываю вектор.